Здравствуй, дорогой слушатель. У микрофона Костя Суханов. А в руках у меня крайне редкое издание, которое мне прислал из Владивостока слушатель по имени Владимир Синичников. И вам предстоит услышать этот очень интересный проект. Разделить его с нами. Ведь все проекты, которые я делаю совместно со слушателями, всегда имеют успех. Это определенно ваш выбор. Я повторюсь, книга, которую мне прислал Владимир, очень интересная. Очень редко здесь собраны повествования о клане Янковских. Вкратце, это настоящие охотники, очень любящие природу. Я не буду долго рассказывать, ведь вы все поймете, просто прослушав эту аудиокнигу. В этой книге под общим названием «Дальневосточная Одиссея» собрано несколько произведений все они посвящены охотникам из клана Янковских. Люди действительно уникальные Я напомню, что меценатом конкретной данной аудиокниги является Владимир Синичников из города Владивосток. Друзья, не забывайте сказать спасибо хорошему человеку за то, что вот такие редчайшие вещи нам доводится услышать, прочитать и вместе пережить. Я уже немного рассказывал об этой книге на видео, которое есть на YouTube-канале актер Костя Суханов. На ну, сейчас прочту государственную надпись и начинаем. Константину хорошему человеку, делающему правильное дело. Подарок от большого почитателя данного произведения. С уважением, Владимир Синичников. Владивосток, 7 сентября 2023 года. Огромное спасибо, Владимир. Надеюсь, я не подведу. Ну а слушатели скажут свое мнение в комментариях. Самое время в тайгу на охоту. Мы начинаем. Поехали! Книга Юрия Янковского, сына известного приморского предпринимателя и ученого Михаила Янковского, посвящена легендарному зверю дальневосточной тайги «Тигру». Автор – отличный охотник и знаток природы, живо и увлекательно рассказывает о своих таежных скитаниях и полной опасности охоте на тигров. Юрий Михайлович Янковский. Полвека охоты на тигров. Моя первая охота на тигров. Мне было 11 лет. Я вижу на вашем лице улыбку, дорогой читатель. Но она преждевременно. Освоенность с положением вещей – большая сила. Вспоминается, как я уже взрослым приехав в Москву в течение нескольких дней не мог освоить трамвайное расписание. А мой шестилетний проводник Серёжа знал на зубок все трамвайные пересадки и возил меня без запинок и ошибок по всей первопрестольной. Итак, это было в декабре 1889 года. Приехавший с объезда табунов Платон сообщил, что в устье Семивершинной Пади, в верстах 6 от нашей усадьбы, он нашел по указанию стаи ворон, задавленную тигром нашу кобылицу Желну. Хотя это и была обычная по тому времени вещь, но жаль была лошадь, которую все хорошо знали, да и материальный ущерб был немалый. Как обычно, в таких случаях Платона отправили собирать по полям пасшихся лошадей, чтобы к вечеру они не оставались на пастбищах и не стали добычей тигра. Отец стал собираться на охоту. Так как никого другого дома не было, он согласился взять меня с собой. Местность, где была задавлена Желна, была трудной и опасной для охоты на тигра. Это был ровный берег Лебяжьего озера, шириной в версту, заросший камышами. Во многих местах рос молодой ольховый лес, и, идя по следу, можно было наткнуться на тигра вплотную. При этом было очень мало снега, что отвлекало внимание охотников в поисках следов. К тому же, в желтых камышах вообще тигра заметить нелегко. Мы тщательно стали собираться к охоте на тигра, что всегда делал мой отец. За этот урок я ему благодарен бесконечно, так как, отправляясь на серьезное дело, нельзя быть ни рассеянным, ни беспечным. Это впоследствии не раз спасало мне жизнь в опасных случаях. Однако у отца был только один винчестер. Для меня ружья не оказалось, и я получил знаменитое платоновское копье. Никогда не забуду, как я был горд этим. Помню, мать благословила меня и сказала, ну смотри, если тигр схватит папу, ты не теряйся, кали зверя. Думаю, немногие бы героини матери отпустили бы своих любимых сыновей в 11 лет на тигра. Рабочий подвез нас в верст по лебяжему озеру, а дальше мы пешим порядком через камыши стали пробираться к туши убитой тигром лошади, чтобы оттуда взять след для слежки. Помню, какое сильное впечатление произвела на меня следующая картина. На маленькой полянке, на утоптанном снегу, между ольховыми деревьями, лежала наша растерзанная желна. Брюхо было разодрано, все внутренности вывалились наружу, полстегна было съедено тигром. Стегна. Бедро. ляшка При нашем приближении слетавшаяся нападаль стая орлов и ворон рассеялась с карканем и клёкотом по вершинам ближайших деревьев, видимо негодуя, что мы мешаем им пировать на щедро оставленной тигром растерзанной лошади. туши задавленные желны за ночь успела сильно замёрзнуть, и голодные вороны с трудом клевали мясо. Осмотрев внимательно снег, мы нашли место, откуда тигр подползал к своей жертве. Причём, когда он бросил... Если он бросился на нее, то сломал во время прыжка своей грудью скрывавшую ее замерзлую ольху в руку толщиной. Затем своим излюбленным приемом он, как видно, вскочил на спину лошади, схватил зубами за Лен и свернул его одним движением. Лен. Шейная хребтина. Нужно сказать, что по силе своих мускулов тигр не может сравниться ни с каким другим живым существом. Обследуя дальше, мы выяснили, что в последний раз тигр был часа за два до нашего прихода. Поел мясо из заднего стегна, его любимое блюдо, и ушел к озеру отдыхать в камышах. Разобрав следы, мы принялись за слежку. Но дело шло тихо, так как помощник я был слабый, следы из снега терялись, да и сам тигр за свое двухдневное пребывание напутал много следов. Когда отошли дальше, следить стало легче. «Тигр» — мы нашли свежую лёжку. Как видно, заслышав наши шаги, стал уходить от нас, прячась в камышах, но, как всегда, своим излюбленным приёмом свернул в сторону, чтобы проверить, идём ли мы, преследуя, или случайно набрели на него. Во всяком случае, он был где-то близко, но я даже не отдавал себе отчёта, насколько это был опасный момент». Терпение тигра могло иссякнуть от нашей настойчивости, и он мог сделать засаду и броситься на нас. Все это я, конечно, понял много лет спустя, тогда же под защитой отца я был спокоен. Пройдя еще некоторое время по убедившись, что спугнутого тигра в этот вечер уже не догнать, отец повернул обратно. Тигр, уходя от нас, крутил, делал петли через свой или наши следы, прячась за пни и колоды в продолжении почти двух часов. Зимний день кончался, мороз сильно щипал мой нос. Обратно мы решили идти домой напрямик, через горы, что сокращало расстояние до трех с половиной верст. Отойдя с полверсты от следов тигра, мы увидели стадо из пяти оленей. Несмотря на то, что они были на очень большом от нас расстоянии, отец не удержался и выстрелил, но неудачно дал промах. Томой мы пришли уже ночью. Мать, конечно, сильно беспокоилась, не случилось ли с нами несчастье. Во сне эту ночь я видел тигровые следы. На следующее утро нас вновь отвезли по озеру, и мы пошли проверить, приходил ли тигр снова покушать мяско. К нашему сожалению, он не появлялся, и только увеличилось количество орлов и ворон, клевавших мерзлое мясо. Мы отправились на оставленные накануне след и пошли по нему. Пройдя верст 5 мы убедились, что тигру не понравилось наше хождение за ним, а, возможно, и выстрел отца, и хищник, взяв прямое направление к границе, уходил не останавливаясь. Грустные мы возвращались домой. Мне так хотелось увидеть живого тигра, а отец сообщил, что он ушел и вернется только месяца через два 3 чтобы снова задавить лошадь. К сожалению, его слова подтвердились. Не представлял я тогда, что не так-то легко увидеть живого тигра. И так время шло. Тигры приходили и уходили. Ежегодно я ходил с отцом на тигра, но не только убить, но и увидеть его живьем удачи не было. Я уже частенько бил кос, иногда и оленей Брали меня однажды зимой в тайгу, куда ездили с палаткой в декабре месяце. Но это было только раз. Как неудач! расти, когда у тебя есть старший брат. А мой брат Александр был старше меня на три года». «Конечно, его брали в первую очередь. К счастью, на охоте наши шансы несколько уравнялись». Я был шустрее и физически сильнее, и, любя лошадей, значительно лучше ездил верхом. Ружьё мне, конечно, также всегда доставалось самое плохое, но это меня не расстраивало. У меня была старая берданка казачьего образца, давно уж отслужившая службу. ложе была расколота и перевязана бечёвкой, но по тому времени это было всё же ружьё, и вот тщательно начищал конечно, любил и гордился им. Теперь... Но такие ружья даже не смотрят. Время шло. Население нашего района увеличивалось, охотники прибывали, леса вырубали и выжигали. Тигры убывали, и меня это убивало. Приходить они к нам стали редко, но и приходя не задерживались. И желание добыть тигра у меня росло.